Глава тридцать четвёртая. «Скарлетт». В детстве моей любимой частью ежемесячного семейного обеда Мунов был десерт. Каждый раз нам подавали красивые пиалы с ванильным мороженым, политым кофейной карамелью, от вида которых глаза маленькой Скарлетт озарялись светом. Это была настоящая награда, окупающая все те часы натянутых бесед и улыбок, что приходилось пережить до того. Правда, те годы уже прошли, и никакое мороженое больше не способно спасти ситуацию. Обычно я лишь нервно отсчитываю минуты, когда смогу сбежать, не оставив даже туфельки. Однако сегодня всё совсем иначе. Я не собираюсь тратить время и выслушивать прикрытые шутками язвительные высказывания, следить за тем, чтобы спина оставалась ровной, и уж тем более за тем, чтобы, не дай бог, в зубах не застрял шпинат. Нет. «Сегодня я поддаюсь не самой лучшей привычке Брайана и решаю просто опоздать. И неважно, кто и насколько будет этим недоволен. В конце концов, я и появляюсь там ради одного — устроить долгожданное шоу. Дыши, — сжав мою ладонь в своей, — произносит Брайан, пока мы продолжаем сидеть на передних сиденьях его машины. Пытаюсь. Нервно тереблю плотную бумагу конверта, искоса поглядывая на дом бабушки» знакомый и таящий в себе столько неприятных воспоминаний. «Если ты вдруг передумала, то это нормально. Можем просто поехать домой». «Нет». Получается довольно резко, поэтому я тут же провожу пальцем по тыльной стороне его ладони. «Даже если не сработает, я хочу этого. Возможно, это сделает меня настоящей гадиной, но я слишком устала терпеть. Хочется вытворить какую-нибудь глупость». Притянув мою ладонь, Брайан оставляет на пальцах короткий обжигающий поцелуй и расплывается в коварной ухмылке. И, должна признать, выглядит он чертовски сексуально. «Тогда давай сделаем это», — произносит он. «Если хочешь, могу даже попросить Харви ждать нас в заведённой машине, чтобы мы могли быстро скрыться с места преступления». Впервые за последний час мои губы складываются в подобие полуулыбки. Освободив руку, тянусь к его щеке и провожу пальцами по гладко выбритой коже. От Брайана пахнет хвоей и ментолом, запах, одновременно вызывающий у меня мурашки и дарящий ощущение спокойствия. То, что надо. «Думаю, мы прекрасно справимся вдвоём», — склонив голову, отвечаю я. «Не сомневаюсь», — подмигивает он. «Мы отличная команда. Ты убиваешь, а я заметаю следы» и прячу тебя в своей постели. Плана надёжней не придумаешь. Брайан заставляет меня фыркнуть, а затем первым выбирается из машины. Я же, пользуясь секундой одиночества, пытаюсь собраться. Может, мой план и не слишком хорош, а может, и вовсе похож на детскую пакость, но, справедливости ради, именно таковым и было всё это бессмысленное противостояние с Гвен. И пора уже положить ему конец». Поднимаясь по хорошо знакомой лестнице, чувствую, как сердце отбивает один глухой удар за другим, разнося нервозность по телу. Кажусь себе натянутой струной, готовой вот-вот лопнуть от переизбытка мыслей. Вопросы, сомнения, желание сбежать. Но стоит Брайану приобнять меня за талию, как всё плохое тут же уходит на задний план. Тепла его руки хватает, чтобы хоть ненадолго вселить в меня хоть каплю уверенности — У меня есть как минимум один единомышленник, а большего и не надо. Но кто знает, как долго продлится этот волшебный эффект и когда коленки вновь затрясутся от волнения. Так что стоит поторопиться. Когда мы входим в большую столовую, обед уже подходит к концу. За столом стоит привычная тишина, перебиваемая лишь стуком приборов о фарфоровые тарелки. «Скарлетт!» — первой нас замечает Ба, чьи брови тут же хмурятся — «Почему вы так опоздали?» За ней свои внимательные взгляды на нас переводят и остальные собравшиеся. Я быстро пробегаю по ним глазами, замечая недовольные лица родителей, чуть не выбивающие почву у меня из-под ног. Наши отношения до сих пор натянуты. И как бы меня не волновал этот факт, он может подождать. Поэтому двигаюсь дальше, минуя пустые места, по всей видимости, отведённые нам с Брайаном, и, наконец, натыкаюсь на неё». Гвен сидит рядом с бабушкой, на её лице гневная гримаса, а немигающий взгляд направлен на руку парня на моей Италии. Это и шуршащий в руках конверт заставляют довольную улыбку разлиться по лицу. Я в шаге от того, чтобы выкрикнуть «Выкуси, сучка!», но вынуждена держать себя в руках. Пока. «Прости, по пути прокололи шину, и нам пришлось сильно задержаться». Оставив Брайана на пороге, подхожу ближе к бабушке и приветственно чмокаю ту в щёку. Чувствую, как Гвен продолжает сверлить во мне дыру своим взглядом, но делаю вид, что совсем этого не замечаю. «Кстати, мы тут столкнулись с почтальоном, и он попросил передать тебе письмо?» «Кажется, тут штамп. Срочно». Передаю бабушке конверт, заставляя свои руки не трястись от волнения. Непроизвольно оборачиваюсь в сторону Брайана, Он стоит на том же месте и выглядит так, будто действительно собирается расчищать нам дорогу для побега. Поэтому мне приходится прикусить губу, чтобы не усмехнуться. «Странно. Разве он не должен был отдать мне его прямо в руки?» Осматривая конверт, произносит «ба». «Надо будет написать жалобу. Люди совсем разучились выполнять свою работу как следует. И куда катится этот мир?» Надеюсь, после увиденного... «Ба забудет о своих причитаниях. Ведь будет обидно, если кто-то пострадает из-за несуществующего почтальона». «Боже, он ещё и адресом ошибся! Опять нам носят вашу почту, Маргарет!» Тётя смущённо краснеет. «Да, подобная путаница происходит не впервые. С тех пор, как пару лет назад тётя Маргарет заставила мужа купить дом по соседству со свекровью, надеясь выиграть этим несколько лишних баллов, Их почта путается минимум трижды в год. Вот только в этот раз это не какая-то случайность, и я скрещиваю пальцы за спиной, надеясь, что бабушка не избавится от конверта сразу, а пройдётся глазами чуть дальше. А знаю любопытство своей ба, я ничуть не удивляюсь, когда всё идёт чётко по моему плану. Это письмо для тебя, Гвен. Бабушка уже готовится отдать заветный конверт рядом сидящей девушкой, но замечает от правителя и отдёргивает руку, не давая кузине даже коснуться бумаги. «И тебе придётся объясниться!» Нетерпеливо разглядывая конверт, Ба вытягивает оттуда письмо, пока Гвен переводит испуганный взгляд с бабушки на меня. В её глазах страх и непонимание. Она похожа на загнанного зверька, и мне становится интересно, выглядела ли я так же, когда кузина показывала мне то видео. И испытывала ли Гвен столь же сильное моральное удовлетворение при виде этого? «Надеюсь, нет. Это чувство слишком приятное». Тем временем бабушка бегло пробегает глазами по письму, и с каждой прочитанной строчкой удивляется всё больше. «Ты собиралась выйти замуж за преступника?» Не сдерживая злости, кричит она. Тётя Маргарет тут же подскакивает с места, едва не роняя стул на пол, Она выглядит ошарашенной, что подтверждает её звонкий голос. «Что? Гвендолин Эмили Мун! А ну-ка объяснись!» Не ожидала такую реакцию от тёти. Ведь та всегда делала всё, только бы избежать публичных скандалов с участием её семьи. Всё, лишь бы сохранить имидж перед бабушкой. Но, по всей видимости, даже эта публичная порка происходит с той же целью. «Лживые показушники». «О чём вы? Ничего подобного!» Подскочив в тон остальным, кричит Гвен, а затем тыкает в меня пальцем. «Это всё скарлет Наверняка решила подставить меня перед вами! Она всегда меня ненавидела!» «О, как же ты глупа, дорогая кузина!» скарлет Поджав губы, бабушка переводит взгляд на меня. «Эту роль я репетировала достаточно долго, чтобы сейчас отыграть на все сто!» «Что ты, ба?» «Я бы никогда так не поступила. Тем более Брайан может подтвердить, мы и правда встретили почтальона на входе». Ба смотрит на парня, который тут же уверенно кивает. «Мне даже немного стыдно, что я втянула его во всё это, но Найт отлично справляется, оставаясь невозмутимым. К тому же зачем мне придумывать подобное?» «Но...» — хочет вновь воспротивиться Гвен, но бабушка поднимает ладонь, приказывая ей заткнуться. Ещё раз окинув конверт задумчивым взглядом, бабушка тяжело выдыхает. «Хочешь сказать, тебе не знаком парень по имени Джим Питерс?» С лица кузины сходят всякие краски. Она уже готовится вновь отнекиваться, но Ба начинает говорить быстрее. «Кажется, именно с этим парнем я просила тебя перестать общаться ещё несколько лет назад. Но вместо того, чтобы меня послушать, ты решила быть с ним». «Даже когда тот оказался за решёткой!» Этот факт удивляет меня. Не знала, что между ними были подобные разговоры. «Я... я...» Ещё никогда не видела Гвен такой растерянной. В её глазах уже сверкают слёзы, а губы кривятся в неровной линии. Мне хочется сказать, что я испытываю от этого наслаждение, но это не так. Однако и сказать, что сильно сожалею о сделанном, тоже не могу». Эту войну начала не я, но именно я стану тем, кто поставит решающую точку, произведу последний выстрел, который либо заставит Гвен отстать от меня, либо разожжёт её ненависть до таких размеров, что ей придётся сгореть в её огне. Но без меня. Нет, что бы ни случилось, больше не собираюсь в этом участвовать. Ненависть выматывает. А я с радостью потрачу свои силы на куда более приятные вещи, чем придумывать очередные козни. Пока кузина, сжимая кулаки, смотрит по сторонам, замечая сфокусированные на ней взгляды, я вспоминаю, как часто сама Гвен ставила меня в такое положение. По рукам пробегает неприятная дрожь. Даже помня обо всём, что сделала мне кузина, капля жалости к ней не может испариться насовсем. Я была на её месте. И знаю, какое это отвратительное чувство, когда на лицах вокруг замирают кровожадные оскалы, требующие зрелища. Заслужила ли подобная глупая девочка, ослеплённая непонятной мне ненавистью? — Не знаю. — Дыши. Опаляя горячим дыханием, произносит знакомый голос прямо мне в ухо. — Я рядом. Становясь за спиной, Брайан прижимает меня к груди и медленно уводит в сторону. Оставив короткий поцелуй на виске, он будто вновь вливает в меня жизненные силы. — Спасибо. Тихо отвечаю я, желая поскорее воплотить в жизнь наши шутки про побег. Но меня останавливает голос кузины. «Это всё она!» — вопит Гвен. «Это всё Скарлетт! Ненавижу тебя!» С этими словами, не дав никому даже опомниться, Гвен выбегает из столовой, громко хлопая дверью. Сердце грустно охает в груди, а тело наполняет усталость, пока я вновь не слышу голос Брайана. «Ты молодец! Ты справилась!» Он прав. Но сколько раз надо повторить это, чтобы, наконец, поверить? «Что ж...» Громогласный голос бабушки заставляет всех замереть в ожидании. «Думаю, на этом наш обед закончен. Всем хорошего дня!» Первая из комнаты удаляется она, а после и остальные начинают подниматься со своих мест. Не дожидаясь, когда родители завалят меня вопросами, я хватаюсь за руку Брайана и спешу к выходу. «Один эмоциональный разговор в день. Новое правило моей жизни. Иначе скоро я превращусь в лужицу полную боли». «Ты была права. План отлично сработал». «Пока мы идём по длинному коридору, оставляя шумную толпу позади», — произносит Брайан. Киваю, не находя в себе энергии ответить вслух. «Да, я была права. Мой план удался». А всё потому, что слишком хорошо знаю все недостатки нашей большой расколотой семьи. Да, и о переписке Гвэн с Джимом я узнала давно. Она сама рассказала, намереваясь вызвать ревность, крутила одним из писем у меня перед носом. И в итоге это обернулось против неё. Да, сегодняшнее письмо — фальшивка. Но мне прекрасно известно о том, как Гвэн грезила о подобном предложении от Джима. Он стал её мечтой. Надо признать, не самый лучший, но всё же мечтой. И те парни, что мелькали рядом с ней, были фикцией, о которой, по её мнению, никто не догадывался. И этот факт сильнее разжигает мою жалость, Гвен. «Стерва!» — неожиданно кричит она с другого конца коридора. «Помянешь, чёрта». Мы с Брайаном останавливаемся, выжидая, что собирается сделать та. Но пока она лишь стремительно приближается, вопя на весь дом». «Ты думаешь, я тебе не отомщу? Дам смеяться, пока я буду разгребать это дерьмо? Да я тебе живьём закопаю!» «На твоём месте я был бы аккуратнее со словами». Выступая вперёд, Брайан заслоняет меня от взбесившейся кузины. И я едва не позволяю себе заплакать. «Мой чёртов рыцарь! Готовый ради меня подделать печать федеральной тюрьмы, принять удар острых ногтей, сошедший с ума Гвен» и просто заставляющий моё сердце так быстро стучать. Не знаю, чем я это заслужила, но уж точно больше никому не позволю его забрать. «Брайан», — касаюсь его плеча, заставляя отойти, парень смотрит на меня с недоумением, но всё же делает, как я прошу. «Что, думаешь, сможешь вечно прятаться от меня?» — пугающе скалится она. «Думаешь, этот сладкий мальчик тебя спасёт?» «Нет», — отвечаю на выдохе. «Я вообще не думаю ни о тебе, ни о твоей мести. И больше никогда не собираюсь тратить на это ни секунды своего времени. Не знаю, за что ты меня так ненавидишь, но я больше в этом не участвую. Ищи новую жертву, Гвен». «Вы только взгляните на святую скарлет хлопнув в ладоши, восклицает она. «Не знаешь, почему я тебя ненавижу? Тогда давай расскажу». «Я ненавижу, как легко тебе все достается, и что ты можешь ходить, надменно вскинув нос, а бабушка все равно будет любить тебя больше, что самое лучшее всегда предназначено тебе, парни, платье. Даже моя чокнутая мать считает тебя лучше меня, а ты корчишь недовольное лицо, плачась, как тебе тяжело!» Проглатываю ком в горле. «Никаких слез, Скарлетт. Если ты и правда так думаешь, то тебе пора повзрослеть, Гвен. Всё совсем не так, как это видишь ты. Да что ты! Можешь не верить мне. Просто отстань. Хватит доставать меня, пытаться задеть и выставить в плохом свете. Давай просто сделаем вид, что мы не существуем друг для друга. Так будет легче нам обеим. Ха! Как у тебя всё просто! Но так не бывает, дорогая Карли! Подойдя совсем близко, она больно тыкает меня пальцем прямо в грудь. Брайан за моей спиной, придвигается ближе, готовый вернуться на свою позицию защитника, но я останавливаю его, крепко сжав запястье в своей ладони. «Как скажешь». Выдавливаю из себя улыбку и делаю шаг в сторону. «Тогда мне больше нечего сказать тебе. Искренне надеюсь, что когда-нибудь ты станешь настолько счастливой, что забудешь обо мне. А пока я просто желаю тебе хорошего дня». «Пошла ты!» — фыркает девушка, но больше не загораживает нам путь. Не отвечаю. Тяну Брайана за собой, и через минуту мы оказываемся на улице. Солнце ярко сияет на небе, и я зажмуриваюсь, наслаждаясь тем, как оно согревает моё лицо, пока понемногу прихожу в себя. Брайан не торопит меня, терпеливо выжидая. Он лишь заправляет одно из прядей мне за ухо и одаряет мягкой улыбкой, когда я, наконец, открываю глаза — «Готово». Дождавшись моего кивка, он подхватывает меня на руки и несёт к припаркованной машине. «Как насчёт того, чтобы этим вечером ты прочитала мне самый порнушный роман из своей коллекции, а потом мы повторили твои любимые сцены?» «Звучит многообещающе». Проводя рукой по кудряшкам на его затылке, я чувствую, как сердце наполняется искрящим чувством счастья. «Но ты уверен, что готов к этому, ковбой?» «Как говорил классик, мои вкусы довольно специфичны». Усмехнувшись, он, как ни в чём не бывало, произносит. «Для меня нет ничего невозможного, когда это касается тебя, малышка Мун». И пока я раздражаюсь звонким смехом, он недовольно бурчит, усаживая меня на пассажирское сиденье. «Иногда мне кажется, что ты самая неромантичная девушка на свете». — фыркает Найт, пристёгивая мой ремень безопасности. «Но ты же за это меня и любишь?» «Я люблю тебя просто так, малышка Мун. Мне не нужны для этого какие-то причины». Смотрю на парня и ни на секунду не сомневаюсь в правдивости его слов. А что ещё важнее, чувствую абсолютно то же самое. Сама не замечаю, как притягиваю Брайана к себе и наслаждаюсь самым сладким поцелуем на свете. Мягкие и горячие, его губы совсем не похожи на мороженое с карамелью, но не думаю, что в мире существует десерт, способный стать для меня желаннее. «Увези меня отсюда, Брайан», — шепчу я, отстраняясь и вглядываясь в любимые хвойные глаза. «Как скажешь, малышка Мун».